Глава 13. Евгения. Меня охватывает паника. Что здесь делает этот подлец? Сидит и пьет чай со сладостями. Что он наговорил мамочке? Господи, она бледная, как полотно. Смотрю на бывшего мужа, и прямо расцарапать хочется его самодовольную ухмылку. Как я жила с ним в одном доме и спала в одной кровати. — Почему ты мне не сказала? — начинает разговор мать. «Что не сказала?» Испуганно говорю я, не отрывая угрожающего взгляда от мужчины, которого готова буквально задушить. «Что ты развелась с мужем и из дома его выгнала? Что дома не появляешься?» Холодным тоном бросает мама. «Неужели она поверила этому лжецу, предателю? А как же я? Да неужели я в этой жизни недостойна доверия, любви, уважения в конце концов?» «Что?» Что? Удивленно распахиваю глаза, не веря своим ушам. Мам, ты чего? Ты веришь его словам? Жень, ну, сделала я глупость, с кем не бывает. Ну, прости ты меня, дурака! Я же смог бы все исправить, а ты сразу на развод подала. Ты нашла себе другого? Боже, мама разочарованно смотрит на меня, а глаза ее наполняются слезами. Ей нехорошо. А самое ужасное, она верит каждому ему слову. Мне обидно, очень обидно. Но сейчас нужно успокоить маму, оправдаться, отрицать всю чушь, что несет этот говнюк. Спокойно, Женя, спокойно. Вдох-выдох. Думай о женщине, которая тебя родила и воспитала, не обращая внимания на него. «Мам, это ложь. Клянусь». Тихо говорю и делаю шаг к ней. Но голос подонка заставляет остановиться. «Что ложь, а, Жень?» Усмехаясь, произносит он. «Пойдем домой и снова будем мирной семьей. Забудем прошлое, а?» «Нет, это явно сон. Кошмар какой-то. Да что с ним не так? Он пьян, что ли?» «Да заткнись ты, ублюдок! Что ты несешь?» Выкрикиваю я, готовая кинуться на него и расцарапать его морду. «Прекрати!» Тихий голос мамы разрывает сердце. Всего секунда, и тело матери на глазах падает на пол тряпичной куклой. «Мама!» – кричу, бросаясь к ней. «Мама! Мам! Открой глаза! Мама!» «Что с ней?» Миша опускается рядом на корточке и взволнованно смотрит. «Бесит! Как же он меня бесит!» «У нее сердце больное, сволочь! Скорую вызови! Тетю Аллу позови!» «Да сделай же ты что-нибудь в конце концов!» Очередной крик вырывается из моего горла. «Я его ненавижу. Господи, почему у меня ничего не складывается в жизни?» «Мамочка, родная, очнись!» Шепчу я, вытирая слезы, текущие ручьем по щекам. Кладу голову на ее грудь, чтобы стук сердца услышать. Но нет, не бьется ее сердце. «Боже, я готова на все, лишь бы с мамой все хорошо было!» Лишь бы она дышала, жила. «Что случилось?» Тетя Алла вбегает в гостиную и округляет глаза, увидев на полу лежащее тело мамы. «Скорую вызвали? Как она так?» «Вызвал!» «Пошел вон! Пошел вон, ублюдок! Все из-за тебя!» «Если с мамой что-то случится, клянусь, слышишь?» «Клянусь, я своими руками убью тебя!» «Пошел вон!» Он уходит. «Ему плевать на мою маму, плевать на меня!» Зачем он появился? Поссорился со своей и приперся ко мне? У нас нет ничего общего, чтобы он под предлогом пришел. Квартира моя. Нифига он от меня не получит. Да, только не понимает, что матери моей угрожает. Сукин сын. Скорая приезжает быстро. Показываю медработнику результаты анализов, на что он лишь ахает. Маму увозят, а я за ними на такси. Ехать в машине скорой помощи не разрешили. По дороге звоню Андрею. Нужно срочно продать мою двушку. Наверняка завтра уже сделают операцию. Остается только надеяться, что кто-то купит мою квартиру за нормальную цену. Всю ночь провожу в больнице. Мучаюсь. Не могу спать. В то же время еле стою на ногах. Я устала. От проблем. От людей. От жизни. «Жень, как ты?» «Как мама?» «Марина всегда рядом, что бы со мной ни было». Вспоминаю, как однажды, четыре года назад, я лежала в этой же больнице, избитая. Я сильно поругалась с Сочимом, который копался в моей комнате и украл все мои накопленные деньги. До последнего рубля. Он не пощадил меня, бил кулаком, пинал куда попало, избил до полусмерти. В тот день Маришка, такая же взволнованная, пришла навестить меня. Вместе с мамой заботились обо мне долгих три месяца. Не знаю, Мариш, врачи к ней не пускают. Говорят, срочно нужна операция. Честно признаюсь, проведя рукой по лицу. Сильно болит голова, а глаза уже не видят ничего. Жень, за квартиру дают копейки. Марина называет сумму и в груди холодеет, потому что этого мне не хватит, чтобы спасти маму. Понимают, что деньги срочно нужны. Нажиться на твоем горе пытаются сволочи. Андрей ночью друзьям позвонил, но никакого эффекта. Прости, мы тебя подвели. Предлагают даже не половину суммы, в которой я нуждаюсь. Где это видно, чтобы за квартиру в Москве меньше миллиона давали? Но выхода... Времени у меня нет. 900 тысяч за две комнаты. На операцию нужно еще столько же. С деньгами на реабилитацию потом разберусь. Господи. Где мне взять 900 тысяч за несколько часов? Все хорошо, Марин. Я в банк пойду чуть позже. Может, кредит смогу взять? Говорю, еле слышно. Нужно связаться со всеми друзьями и знакомыми. Попросить помощи. Позвони Андрею, скажи, что я согласна. Принесу документы на квартиру и подпишу, что надо. Хорошо, звоню. А в кредит ты максимум 300 штук взять сможешь. Вот, держи. Протягивает мне маленький конверт. «Здесь сто тысяч. Это все, что мы накопили. Тебе сейчас нужнее». Принимаю помощь подруге. Продаю квартиру и беру кредит. Миллион триста. Завтра маме сделают операцию, если я заплачу еще пятьсот тысяч. Но у меня этих денег нет. Продаю свою золотую цепочку, которую мама купила на мое совершеннолетие. И обручальное кольцо. Это копейки». «Нет, Марин, не хватает. Боже, что мне делать?» «Хожу из угла в угол. Не могу найти себе места. У мамы состояние критическое». «Ну, кому мы не позвонили? Подумай еще, посмотри в список контактов». «Подруга волнуется не меньше меня. Алекс. Произношу имя того, о ком я даже не вспоминала уже несколько часов. Да, это мой последний шанс». Единственный выход. Возможно, не откажет, но снова будет меня сравнивать с девушками, которые охотятся на богатых мужиков. Снова назовет меня шлюхой, Попользуется несколько месяцев и выкинет как ненужную вещь. Будет неприятно, тошно, но я должна согласиться на все. Ради матери, родной души. Ты серьезно? Пойдешь к нему и попросишь денег после того условия? Марина не сдерживает возмущения злиться, бесится, но мне все равно. Да, он зверь, он животное, которому плевать на еще не родившегося малыша. Но должно же быть в нем что-то человеческое, хотя бы кусочек. Просто пойду и попрошу, плевать, что будет потом. Да, Марин, иди домой, а я к нему, все равно к маме нельзя. Прощаюсь с подругой, стараюсь не обращать внимания на ее ворчание и еду к Алексу. «Одиннадцатый час. Наверняка дома. Сердце в груди колотится от мысли, как он отреагирует, когда увидит меня. Вчера утром я наговорила ему многое. Вдруг откажется. Но попытка не пытка ведь. Не так ли? Нужно попробовать». Поднимаюсь на нужный этаж и стою перед дверью квартиры любимого. Хочу нажать на звонок, но рука не поднимается. Не могу решиться. По спине пробегают мурашки от волнения. Все же не сдерживаюсь и стучу в дверь. Женя. Хозяин дома не заставляет долго ждать. Все тот же Алекс. Безумно красивый и привлекательный. Сегодня какой-то растрепанный. Нет той идеальной укладки. Волосы прилипли ко лбу. Кажется, только что умылся. В белоснежной рубашке. Сердце сжимается, когда замечаю на воротнике следы красной помады. Отпечаток женских губ. Всего лишь полтора дня, 36 часов, а он уже нашел себе другую. Тошнит. Как я прикоснусь к нему, если попросит? Если захочет секса прямо сейчас? Можем поговорить? Холодно бросаю я, не отводя взгляда от яркого пятна, до боли сжимаю руки в кулаки и впиваюсь ногтями в нежную кожу, чтобы сдержаться и не заплакать. «Ты вроде все сказала вчера. Или я ошибаюсь?» Алекс хмурится, изучая меня с ног до головы, но все же приглашает в квартиру. Снимаю куртку и обувь. Иду следом за ним в гостиную. и «Я тебя слушаю». Садится на диван и с хитрой ухмылкой пялится на меня. «Давай, Женька, возьми себя в руки и попроси помощи. Денег. Ради мамы!» «Мне нужны деньги», сглатывая, еле произношу, следя за выражением лица мужчины. Он ничуть не удивляется, широко улыбается и проговаривает. «Я их тебе предлагал, а ты каждый раз отказывалась. А вчера хлопнула дверью и ушла. Зачем выпендривалась, если через день снова планировала сюда вернуться, а?» «Нет, Алекс, я не планировала сюда возвращаться. Я хотела вычеркнуть тебя из своей жизни раз и навсегда. Но, видимо, у судьбы другие планы. Мамочке нужна операция». Ее жизнь теперь в твоих руках. «Мне нужна помощь, Алекс». Тихо, но твердо произношу и прикусываю нижнюю губу. Еле держусь. Еще чуть-чуть, и мои нервы сдадут. «Не мучи меня. Либо одолжишь, либо я просто уйду, и мы забудем этот разга Сколько?» Резко отрезает, не дает договорить. «Шестьсот тысяч. Срочно. До завтра». Смотрю ему в глаза и замечаю его недовольную мимику. Не ожидал от меня? «Хорошо», — говорит он, и делают короткую паузу. У меня невольно улыбка появляется на лице, но моя радость длится недолго. «Теперь у меня два условия, Женя». «Какие?» Прикрываю глаза и молюсь Богу, чтобы он снова не начал говорить про аборт. «Что угодно, но малыша своего я терять не хочу». Первое то же, что и вчера. Не моргая, приказывает он, заставляя меня ненавидеть его все больше и больше. А второе, ты будешь каждый день ждать меня в этом доме. Встает с дивана, сделав паузу, и приближается ко мне. На коленях.